10. Я купил еще один бинокль. Заказал в реке Вике большую книгу о птицах. Он отметил о мою увлеченность птицами. Я почти никогда не обращал внимания на птиц, за исключением случаев, когда он или кто-то другой подходил ко мне или видел меня. В этом случае я смотрел в бинокль вверх, на склон или вниз на долину и говорил что-то о том, Как необычно для бекасов откладывать яйца так высоко на каменистом склоне. Или о том, что морские песочники собрались внизу на песчаных отмелях слишком рано. Или о том, что этим летом мало корма для того, чтобы крачки смогли выкормить своих птенцов. Я смотрел в бинокль только на Хюльду и на тебя. Наблюдал, как Хюльда качается на качелях, одна на ферме, На тех качелях, которые когда-то давным-давно я помог тебе восстановить для твоих старших детей — эйнора и Вигдис. Она позвала тебя, когда ты развешивала белье, и без сомнения попросила тебя подтолкнуть ее. Она позвала Хаттельгрима, который ходил по двору в перевалку, не находя покоя, но он даже не удостоил ее взглядом. Я видел, как Хюльда сидела на качелях и выглядела так же серьезно, как ты, когда ты носила ее в утробе, как она смотрела на траву мечтательным взглядом, как она высунула язык, сосредоточившись на копании лопаткой в песочнице, которую я построил для нее, как она бегала по прилегающему к дому полю круг за кругом, как она упала, плакала, снова встала, подражала сестре и брату, Готовила пищу, как это делала ты, и подавала на стол баранью кость с песочным соусом. Я смотрел, как вдали моя дочь печет пироги из грязи, пока я не оказался в плену эмоций, и ничего уже больше не видел в бинокль, поскольку мои глаза были полны слез. Я сочинил стих, сравнивая Хюльду с солнечным светом, потому что он согревает и радует человека, но невозможно не притронуться к нему рукой, Не завладеть им. Он из другого мира, как ее светлые локоны, развивающиеся на ветру в сиянии солнца. Теплом любви душа согрета, и золотом твоих волос сияние солнечного света в едином образе слилось. Вы двое — та единственная религия, которую я когда-либо исповедовал. Я предпочел не докучать ни Богу, ни Христу, когда мне было тяжело. Конечно, многие голодают и живут в нужде. У меня всегда был достаток, так что хватало и мне, и тем, кто был рядом. Я брал на себя ответственность за решения, которые принимал, и не мешал этим двум досточтимым мужам в их работе. Я также понял, что тот Бог, что на небесах отчасти создан человеком. Я полагаю, он существует, но его природа отличается от природы тех, кто отпускает бакенбарды». Мне кажется, что он говорит с человеком красками осенней листвы или ароматом сплавного леса, только что разрубленного на колышке рукой умелого мастера. Эти колышки, превратившись в опоры изгороди, переживают своего Создателя. У меня были идеалы, но я их утратил. Моя вера в ассоциацию исландских кооперативных обществ изначально была своего рода религией. Я долгое время сидел в правлении кооператива и курировал забои и засолку для норвежского рынка. Говорили, что когда я перерубал хребты молочных ягнят по всей длине и разрезал туши на большие куски, попадавшие потом в дубовые бочки, в воздухе видны были три ножа. Точно так же люди видели в воздухе три меча, когда гуннер с конца склона размахивал своим клинком. Первоначально ассоциация была объединением фермеров, созданным для защиты их интересов и для обеспечения хорошей цены на продукцию. Это был, можно сказать, единственный росток социализма, который я когда-либо видел в этих местах. И, вероятно, единственное проявление социализма во всей стране во все времена. Некоторые фермеры настолько горячо верили в этот идеал, что... Ассоциации нельзя было сказать ни единого дурного слова. Позже я стал свидетелем упадка как кооператива, так и овцеводства, потому что об идеале со временем забыли, как и о фермерах. Ассоциация превратилась в империю и сообщество тунеядцев в Рейкьявике, которые разбили идеал сотрудничества. Они прошли долгий путь до окончательной ликвидации всего овцеводства в этой стране вот такое была судьба идеала и по видимому справедливы слова скальда немногие из тех, кто разводит огонь наслаждаются теплом очага. ты знаешь хельга я не типичный старый дурачок, который поет хвалу прошлому и порицает все современное. Мы знаем об успехах во многих областях, но разве какому либо другому поколению довелось пережить на своем веку столь резкие изменения в условиях жизни. Мы выросли в культуре, мало изменившейся со времен заселения страны, и нам также пришлось познакомиться с сомнительным настоящим, с его технологиями, оборудованием и пастеризованным молочным месивом. Конечно, появление резиновых сапог было прогрессом. Я еще не достиг зрелости, когда отец отправил меня косить сено в долине на заболоченном участке, Я простоял там половину лета, в моих башмаках из овечьей кожи хлюпала болотная грязь, и в конце концов я серьезно заболел плевритом. Мне разрешили отдохнуть всего несколько дней, после чего отец отправил меня обратно в долину. Мне потребовалось много лет, чтобы полностью восстановить свои силы, и я ответственно заявляю, что такой человек, как я, очень радуется, когда получает свою первую пару сапог. Вместе с тем мы видели, как сносили бульдозерами старые дома с покрытыми дерным крышами, когда в общине алтарной реки появился цемент. Одно дело верить в прогресс и посвятить себя делу прогресса, моя Хельга, а совсем другое презирать старину. Все старые, покрытые дерном дома исчезли, потому что они напоминали людям о холоде и сырости, и о том, что люди так беспощадно называют примитивным образом жизни. Однако какое отношение к культуре имеют те, кто так говорит? Люди мельчают, когда они отворачиваются от своей собственной истории. А когда в сельскую местность пришли телефоны, телевидение, это был настоящий переворот. Бабушка Кристин спросила меня, каким образом целого человека втиснули в такую маленькую коробочку, имея в виду радио. Однако другие ее слова были близки к истине. Все, что говорится по телефону, — это ложь, и этому нельзя доверять. И хотя можно превозносить радиоприемник и полезность радиопередач со сводками погоды, факт остается фактом. То, что выходит из приемника, почти не запоминается. С другой стороны, семейные чтения страстных псалмов или проповедей Видалина как будто врезались в мою память. Выражение на лице чтеца, модуляция его голоса, вздохи во время чтения и последующие обсуждения. Разве несправедливы слова старого Видолина о том, что злу легко победить добро, но добро трудно победить зло? Появилось радио, и не стало Видолина, так сказал в своем стихотворении Баурте Стада. Впоследствии лучше всего стали запоминаться общие собрания, например, перед кооперативом, или у нас. В обществе чтения, но в речах уже нет привычного духа устного рассказа. В наши дни люди не разговаривают друг с другом, они больше не собираются вместе. И хороших рассказчиков не найти днем с огнем. Я старался не ограничиваться уходом за скотом и рыбной ловлей. Я брался за разные интересные и важные для меня дела. Например, я взялся за сооружение предельных машин на 15 нитей с ручным управлением для нескольких домохозяйств, потому что у людей в сельской местности не было причин сидеть зимой, сложа руки, в то же время доходы от продажи шерсти можно было увеличить в пять раз. Я много занимался ручным трудом. Делал путы для лошадей из костей и конского волоса, щетки и метелки для ламп из того же материала, веревочные стяжки для вьючных седел — Зольники из листов жести, прищепки из дерева. Я мастерил столы и стулья для кухни и комнат, а он шило подушки исключительной красоты для стульев, и ее изделия пользовались спросом. Я делал корытые и поилки, ведра, шкафы, мастерил абажуры для ламп с кожи зубатки, сколотил сундук и покрыл его тюленьей кожей, как до меня это сделал покойный Гистли Конраудсон. Список можно было бы продолжить. Испытываешь глубокое разочарование, глядя на то, как в наши дни выглядят жилища, куда каждая вещь приходит из своей части света, и очень часто люди не имеют ни малейшего представления о том, где сделаны эти вещи. Что отличает домашнее изделие от произведенного на фабрике? У одного есть душа, а у другого нет, потому что мастер, который делает вещь своими руками, отдает своей работе часть себя. Я написал статью в газету «Исландских фермеров», где поставил вопрос о том, почему модели и выкройки для шитья ищут только в зарубежных журналах моды, почему исландским женщинам рассказывают об иностранных моделях, тогда как они нигде не могут обучиться исландским ремеслам, изготовлению парчи в старинном стиле, с водканными фигурами из золотых и серебряных нитей, художественному вязанию на спицах и крючком, плетению кружева на коклюшках или вышиванию. То, что я написал, конечно, не было выдающимся сочинением. Потом я понял, что, может быть, я таким образом пытался оправдать жизнь здесь, в сельской местности, и защитить ее от всех тех модных журналов, которые, как ты мне рассказывала, можно было найти в Рейкьявике. Однако я не отступлюсь от своих взглядов. Если бы люди продолжали культивировать исландские ремесла и развили бы домашнее производство шерсти, в современных исландских жилищах можно было бы увидеть продукты цивилизации и культуру, а не просто груды предметов массового производства, один бездушнее другого. На танцах осенью, когда овцы уже были согнаны с пастбища и распределены между хозяевами, с Холма пришел поговорить со мной. Он будто бы слышал, что у меня не получалось подарить ребенка он. По округе поползли слухи о том, что он не может иметь детей. Я уверен, что в словах Ингельда не было злого умысла, но когда он начал говорить о том, что надо крепко ущипнуть он сзади и положить ей лед на низ живота после совокупления, я повернулся к нему спиной и вышел вон.